Избавиться от царь-пушки Горно-заводскую державу, как агрегат, развентели на детали. Должность главного начальника заводов переформатировали. Круг вопросов, где горный генерал был царь и бог, сузился до пятачка. Горный устав упразднили. Теперь все рабочие и заводские крестьяне подчинялись общим законам Российской империи. Муравейник разворошили, но от этого муравьи не перестали быть муравьями. Матрица работала все так же тихо, мерно и мощно, как притяжение Земли. Инженер и металлург Павел Обухов считал, что пушки новой эпохи должны быть стальными, а не чугунными. В такое в середине XIX века еще мало кто верил. Обухов основал в Златоусте князя Михайловскую столепушечную фабрику и начал выпускать стальные пушки. Но в Златоусте дело не пошло. Обухов уехал в столицу возводить новый завод, а его фабрику в 1864 году перевели на Мотовилихинский завод на Каме, который из чугунолитейного превратился в сталипушечный. Российская империя, потеряв Севастополь из-за никудышной артиллерии, планировала нанести ответный удар. Мотовилиха получила госзаказ на четыре сверхгигантские орудия. Их надо было установить на русские броненосцы, чтобы топить вражеские дредноуты. Но империя готовилась к прошедшей войне. В 1868 году Мотовилиха изрыгнула первого исполина. Это была чудовищных размеров чугунная бутылка, уложенная на фигурный лафет. Громадина металла, могучие ядра размером в полковой барабан. Мотовилихинская царь-пушка прошла боевые испытания, перестреливая через каму, и доказала, что она может воевать. Но царь-пушка презрела прогресс. Обухов говорил о стальной артиллерии, а царь-пушка была из чугуна. Европа переходила к нарезным орудиям, а царь-пушка была гладкоствольной. И какая сила будет способна допихать эту громаду с Урала до Балтики? В общем, царь-пушка осталась на заводе как памятник. В этой истории весь Урал. Вместо развития технологий – слепое умножение мощи. Привычный культ совершенства, закодированный в Уральской матрице. Мало было отменить крепостное право. Надо было избавить Урал от неволи, а неволя в матрице. Следовало менять все – машины, технологии, мышление, водобойные колеса на гидротурбины, хвостовые молоты на паровые молоты Несмета, доменные печи на конвертеры Бессмера, железные караваны на железные дороги. Но не выходило. Ведь для модернизации требуются деньги. Свобода всегда стоит дорого. А заводчики привыкли не покупать, а получать все по милости государя. Первый банк в Екатеринбурге появился в 1846 году. Но в 1856 году власть запретила выдавать заводчикам суды даже под залог заводов. В государстве кризис ликвидности, послевоенная экономия и неволя не отпускала. Доменным печам нужен был лес, поэтому заводчик не отдавал рабочим землю. Рабочие оставались при заводе и требовали работы, а работа была только у доменных печей. Заколдованный круг матрицы.